Наш эфир продолжит рубрика «Бесселлер». Сегодня вы п о ч н и т е ознаймиться створом Марти Ларни, цудовная свинарка. Читая артистка Маргарита Захария.